Дневник графа Полонского. 29 сентября 1913 года. «Три дня показались мне вечностью. Душа металась между отчаянием и надеждой, а особо темными ночными часами и вовсе срывалась в пучину безумия. Ульяна была со мной неотлучно, Или не со мной, а с Оленькой. Не знаю, не хочу думать. Илья Егорович приехал ближе к вечеру». Долго осматривал Оленьку, что-то бормотал себе под нос, а потом сказал. «Литургия, Иван Александрович, никаких сомнений. И как же нам теперь быть?» Я и не понял, что это было за чувство. Радость ли, облегчение ли, или вовсе равнодушие. Притупилось все, оглохло за эти жуткие три дня, когда целовал любимую жену и не знал, живую или покойницу. «Ждать, мой любезный друг, ждать и надеяться». К несчастью, не могу вас обнадежить. Не знаю, сколько подобное состояние может продлиться. Случаи отмечены разные. Кто и через день в себя приходил, а кто и спустя годы. Спустя годы. Я уже старик, не могу я года ждать. Мне разговаривать с ней нужно, касаться, голос слышать. Я видеть хочу, как она с девочками нашими играет. Но есть надежда, что графиня придет в себя быстро. Первый раз три дня прошло от начала болезни. Видно было, что Илья Егорович из последних сил старается меня ободрить. А и то верно. Первый раз Оленька быстро очнулась. Может, даст Бог, и на сей раз все хорошо будет. Завтра же свечку поставлю Николаю Чудотворцу. Пусть поможет моей бедной девочке.